Глава девятая. Насекомые стрекотали, наполняя своим неумолчным хором теплый вечер. В ресторане под открытым небом вержини пила. Сначала воду, чтобы охладить горло, затем вино, наслаждаясь его минеральным привкусом. Как же хорошо снова быть чистой и чувствовать себя человеком. Долгие часы, проведенные за рассовыванием еды и других припасов на несколько месяцев в каждой свободной дюйм лодки, вымотали ее, но это была приятная усталость, от которой тело отяжелело, а движения сделались вялыми. Джейк, такой же утомленный, сидя по другую сторону стола, улыбнулся ей уголком рта. Вирджини расслабленно сползла по спинке стула, радуясь, что солнце ушло и жара чуть спала. Все рестораны в Порт-Брауне были под открытым небом. Этот, по сути, представлял собой дворик, заставленный столами и стульями, с баром и зоной подачи в одном конце, а также хозяйственными постройками у дороги, в которых располагались кухни, туалеты и, предположительно, кладовки. Никакой защиты от стихии. Что делают здесь люди, когда мусон меняется, налетают свирепые ветра и на улице обрушиваются ливни? Наверное, закрываются на этот сезон. Принесли еду, куриный карри, острый от бадьяна, и они быстро, почти молча поели». Когда официант, индиец, как и начальник порта, подошел забирать тарелки, Джейк поднял свою опустевшую пивную бутылку, и тот, понимающий, качнул головой. Одет официант был во все белое, чистую тунику с высоким воротником поверх узких брюк. Как только он ушел, Джейк сказал, «В этой форме парень похож на слугу из колониальных времен. Казалось бы, они должны хотеть оставить все это позади». Официант вернулся, балансируя серебряным подносом на кончиках пальцев, поставил на стол пиво и чистый стакан. «Еще вина, мадам?» «Нет, спасибо, мне достаточно». Она приподняла на дюйм свой бокал. На бумажной скатерти остался влажный кружок. «Конечно, мадам». Официант снова плавно повел головой и ушел. Позади Джейка в дальнем конце ресторана покачивалась под легким бризом гирлянда цветных лампочек. Вержини перевела взгляд с лампочек на мужа. «Муж». Спустя шесть месяцев это слово все еще казалось слегка неуместным. Она так привыкла считать своим мужем «тома». Хотя они были в разводе уже три года, глядя на свою левую руку и видя на месте крупного сапфира простое кольцо-ободок, она каждый раз испытывала секундное замешательство. Нужно стряхнуть с себя это чувство». Вержини решила, что в этом плавании так и поступит. Она села прямо. Джейк выглядел разбитым. «Если хочешь, можем лечь пораньше», — предложила она. Он зевнул и извинился. Потом взял ее за руку. Не ожидал, что сбора меня так подкосит. Она переплела свои пальцы с его. «Тоже могу сказать о себе. Завтра будет поспокойнее. Просто закупимся топливом и полный вперед». Полный вперед. Наконец-то они отчалят. Виржини снова почувствовала прилив волнения. Звучит здорово. Быстрое пожатие, и она встала. Я в туалет. Путь через ресторан и барную зону проходил мимо единственного, помимо их, занятого столика. Пара за этим столиком явно была туристами, но не англичанами. Загорелый, хорошо одетый белый мужчина и красивая чернокожая женщина в красном платье. Женщина была примерно ее возраста, мужчина лет на 10-15 старше. Когда Вержини проходила мимо, мужчина поднял глаза. путих, как местные называли приезжих из западных стран, всегда замечали друг друга, возможно, потому что таких тут было немного. Когда она вышла из туалета, красивая женщина в полголоса разговаривала с двумя местными мужчинами. Оба сидели на мотоцикле, работавшем на холостом ходу, В проулке между улицей и туалетами. Один был тощий, как пугало в блестящих побрякушках, нелепых на футболке Манчестер Юнайтед, другой очень толстый и весь в черном. При появлении Вержини все трое замолчали. Женщина поправила вечернюю сумочку на плече. Она выглядела беспокойной, даже немного нервной, но, возможно, ей просто не терпелось в туалет. Вержини коротко улыбнулась ей, как бы говоря, «Он весь ваш». Женщина вошла в туалет. Мотоциклисты уехали. Спутник женщины тоже покинул свой столик. Они с Джейком стояли у бара и разговаривали. «Заводишь друзей?» — спросила Вержини, подойдя. «Добрый вечер», — произнес незнакомец. Высокий, на пол головы выше Джейка, он обладал привлекательностью, которую придает обеспеченная космополитичная жизнь. Подтянутый, загорелый, чисто выбритый. Белоснежная льняная рубашка сияла чистотой. Точно определить его акцент было трудно, возможно, американский, но с испанскими нотками. «Это Витер», — представил Джейк собеседника. «Он тоже на лодке. Витер — это моя жена Ви». «Или Вержени, сказала она, пожимая протянутую руку. «Можно и так, и так». Вержени, повторил мужчина. На его запястье блеснули увесистые часы. «Это в францез? «Вы француженка?» «Наполовину», — ответила она на английском. «В детстве я подолгу жила во Франции, но ради Джейка давайте лучше по-английски». «Прошу прощения». Мужчина выпустил ее руку и слегка поклонился. «Джейк говорит, вы здесь в большом морском приключении». Вержини не сумела скрыть восторга от этого определения. Она указала на причальную стенку, где была пришвартована путеводная звезда. «Это наше». Он улыбнулся, затем указал на другую часть гавани. «А вон моя малышка! Санта-Мария, как надежный корабль Колумба!» «Разумеется!» Днем, вернувшись с шумного рынка, они видели, как большой катамаран плавно вошел в гавань и бросил якорь напротив рыбацкого причала. Она тогда отметила красоту яхты и снова сосредоточилась на том, чтобы передавать Джейку продукты из шлюпки, не уронив их в воду. Теперь, зная, на что смотрит, она различила в темноте якорный фонарь на топе мачты, его белое сияние сливалось со светом уличных фонарей на берегу позади яхты. — Что привело вас в Порт-Браун? — спросил Витер, обращаясь к Джейку. — Вряд ли его красота. — Нет, зашли сюда только, чтобы сделать припасы. Завтра отчаливаем. — Куда? — На Амаранты. — Вот как? «Значит, он знает об острове. Может быть, даже направляется туда. Как удачно было бы встретить попутчиков. Прежде чем Вержини успела спросить, у него зазвонил мобильник. Витер отклонил вызов, убрал телефон и указал на их столик. Присядем?» Виржини одними глазами задала тот же вопрос Джейку. Она предпочла бы остаться, но если он хочет лечь пораньше, то сейчас самое время извиниться и уйти. Он чуть заметно пожал плечами, как бы говоря, почему бы и нет. Они сели. «Попрошу еще вина», — сказал Витер и подозвал официанта. «То же самое и четыре бокала». Затем он повысил голос и крикнул через ресторан. «Дорогая, присоединяйся к нам!» Та женщина, его жена, девушка, возвращалась из туалета. Такая фигура, как у нее, у Вержени всегда вызывала зависть. Изящная, с идеальными округлостями, длинные ноги, тонкие руки очень женственная. Волосы спускались ниже лопаток и были заплетены в косички, частично сколотые вместе. Прическа ей шла, открывала красивые скулы, матово-отражающие свет. Вблизи Виржини разглядела, что платье, да, красное, но изысканного оттенка, не из тех, что можно купить в масс-маркете. Она была моложе, чем Виржини сперва подумала. Даже не ее ровесница, а лет двадцати пяти, не больше — Одежда и подчеркнута отстраненная манера держаться делали ее старше. Витер представил ее как Терезу. «Привет», — сказала она с натянутой улыбкой. Вместо того, чтобы подать руку, она покрепче вцепилась в свою сумочку, и вершини, которая уже было протянула ладонь, поспешно убрала ее. Как и пару минут назад у туалета, она уловила исходящую от Терезы нервозность — Возможно, они с Джейком нарушили ее планы на вечер, и она уже собиралась уйти. Но когда Витер отодвинул для Терезы стул и жестом предложил ей сесть, она не стала противиться. Официант принес вино, и Витер бросил на стол стопку купюр с лихвой покрывающих счет. Когда бокалы были наполнены, он откинулся на спинку стула. «Итак, вы направляетесь на Амаранты. Вы знаете, что его называют райским островом?» Так ты тоже о нем слышал? Витер закинул ногу на ногу. В прошлом году мне рассказал о нем один партнер в Мумбаи. Советовал там побывать, но. дела. Он развел руками. Сами понимаете, как это бывает. У меня возникли небольшие проблемы в Рио задержка. Но сейчас все в порядке. Значит, она права, они тоже направляются на Амаранте. А Рио объясняет его акцент. «Ты из Бразилии?» — спросил Джейк. Телефон снова зазвонил. То ли Витер популярен, то ли кто-то очень хочет с ним связаться. Он перевел телефон в беззвучный режим. «Я много лет жил в Нью-Йорке». «А как насчет тебя, Тереза?» — спросила Виржини. «Ты бразильянка?» Тереза рассеянно смотрела в сторону бара, явно витая мыслями где-то далеко. Виржини снова окликнула ее. «Тереза?» обернулась. «Нет, я из Мапуту, в Мозамбике. Вы знаете мою страну?» Она растягивала «О» и раскатывала «Р». Мозамбик был одним из тех мест, где Вержини предлагала Тома провести медовый месяц, наряду с поездкой по южным штатам США и коттеджем в шотландском Нагорье. Вместо этого он забронировал старинный отель в Риме. В Европе гораздо цивилизованнее. «Мозамбик далековато от Бразилии», — сказала Виржини. «Где вы двое познакомились?» Но Тереза уже снова впала в задумчивость. «Дорогая», — Витер наклонился к ней, «не каждый день мы встречаем собратьев-моряков». Он положил ладонь ей на бедро. «Нам стоит подружиться, да?» Он убрал руку, и Тереза как будто решила расслабиться и выбросить из головы то, что ее беспокоило — потому что повернулась лицом к столу. «Конечно». Она с улыбкой потянулась к своему бокалу. «Ты прав». Она сделала глоток вина, но, вероятно, слишком большой, потому что ей стоило усилий его проглотить. Она прижала пальцы к горлу, а когда снова смогла говорить, добавила. «Нам очень повезло». Некоторое время они болтали, как Вержини обычно болтала с другими случайными знакомцами в путешествии, разделяя приятный вечер и легкое чувство чуждости, задавая поверхностные безопасные вопросы и завязывая хрупкие, как паутинка, связи, рассчитанные не дольше, чем на один вечер. Виттер говорил больше, чем Тереза, которая в основном кивала, соглашаясь с его словами, не высказывая собственного мнения. Но она казалась довольной, улыбалась, кивала и со смехом прятала лицо на его плече, когда он переводил для нее шутки, которых она не понимала на их быстром смазанном вином английском. Первая бутылка опустела, а содержимого второй заметно поубавилось, когда их разговор заглушил рев двигателя. вержини обернулась. В ресторан въезжал мотоцикл, направляясь прямиком к самой барной стойке. Не тот ли что стоял перед туалетами? Оба ездока были без шлемов, куртка водителя, по обыкновению малазийских мотоциклистов, надетая задом наперед, натянута на большом животе. Он остался сидеть на мотоцикле, двигатель грохотал, Фара была направлена на их стол. Пассажир спрыгнул. Тот, что в футболке «Манчестер Юнайтед» с побрякушками. Это были те же два типа. Что происходит? Вержини посмотрела на Терезу. Та подхватила сумочку, заморгала от внезапного света. Официант подскочил к мотоциклу, что-то яростно выкрикнул по-малайски. Пассажир схватил его за грудки. Несмотря на свою худобу, он был выше ростом, И контраст между его брутальной футболкой и старомодной формой официанта, новым, светом и старым, был таким же резким, как и его поведение. Он толкнул официанта, и тот отлетел на один из столов. Джейк вскочил. «Эй!» У Вержени свело живот. «Джейк, нет!» Тощий байкер, вызывающий, уставился на Джейка, и Вержини ощутила, как тело ее превращается в желе. Витер тоже привстал, сверля малайца взглядом. Он что, их знает? «Не надо!» — мысленно взмолилась Вержини. «Пожалуйста, не надо!» Из кухни с криком выбежал пожилой мужчина. Последовал короткий разговор, сопровождаемый ревом мотоцикла. Наконец, к ее облегчению, толстый водитель заглушил двигатель, и байкеры последовали за пожилым мужчиной на кухню. Дверь со стуком закрылась. Официант выровнял стол. Виржини перевела дыхание. Все нормально. Все снова. Спокойно. Джейк сел. Что это было? Витер проверил свой телефон, его лицо осветилось голубым сиянием. Да кто их знает? Скорее всего, деловые разборки. Забавный способ улаживать дела, заметил Джейк. Витер заблокировал экран телефона. Джейк, здесь все устроено иначе, чем в Англии. Сам поймешь когда пробудешь здесь подольше. За полсотни лет независимости многое изменилось. Ты увидишь и приспособишься, как и я. Вержини его слова показались немного странными. Но, возможно, он и прав. Они с Джейком — новички. Тереза все еще смотрела в сторону мотоцикла. «Тереза, ты знакома с этими людьми?» — спросила Вержини. Та повернулась к столу и, наивностью, моргнула. «Я не знаю этих мужчин». «Да?» «А я думала...» Тереза решительно покачала головой. «Они мои незнакомые». Ее голос звучал твердо, однако Вержини была уверена, что это неправда. И по напускному хладнокровию Терезы, по тому, как та избегала взгляда Витера, но прямо с вызовом, уставилась на нее, Виржини догадалась, что это ложь для Витера. Оставалось либо улечить ее, либо замять дело и не встревать. «Прости, значит, я ошиблась». Виржини виновато развела руками и задела бокал. Джейк успел поймать его, поставил, а затем слегка сжал ее колено. «Пора сменить тему, найти, о чем поговорить, чтобы никому не наступать на мозоли». Итак, Витер, когда ты собираешься на Амаранты? – Спросил Вержени. Витер усмехнулся: «Я на Амаранты?» Он положил телефон на стол экраном вниз. «Нет, я туда не собираюсь. Я здесь по делу. Зачем мне плыть в место вроде Амаранты? Что я там забыл?» Видимо, она неправильно его поняла. Неважно. Но его ответ задел Вержени. Ей захотелось оправдать свое их решение объяснить, почему так рвется в место, которого она еще не видела, но которое уже ее зацепило. «Ты шутишь, да? А как же красота! Природа, покой, время, проверка на самодостаточность, испытание изоляции, да хотя бы просто приключения!» Витер, изучающий, посмотрел на нее. Плевать, если ее слова прозвучали наивно. По крайней мере, никто больше не думает о том мотоцикле. «И вообще, она действительно верит во все это?» Какой бы романтической банальностью это ни казалось со стороны. Она взглянула на Терезу. Та наблюдала за тем, как Витер наблюдает за Виржини. «Я слышал, что сейчас на острове ничего нет», — сказал Витер. «Вам нужно как следует подготовиться». «Мы подготовились», — сказал Джейк. «Ничего страшного, что не будет привычных удобств», — сказала Вержини. «Мы понимаем, что придется чем-то жертвовать». Для убедительности она подалась вперед, вся усталость рассеялась, но оно того стоит. В конце концов, за все лучшее в жизни приходится платить. Наступила пауза. Вержини чувствовала, что Витер взвешивает ее слова, оценивает. Совершенно верно, произнес он наконец, и отсолютовал ей бокалом, будто решив, что ему нравится, когда ему бросают вызов. Тут, в другом конце ресторана, снова возникло движение байкеры вышли из кухни и с хозяйским видом направились к мотоциклу витер отсалютовал бокалом и им они его проигнорировали водитель сел первым и когда за его спиной мотоцикл оседлал тощий пассажир завел двигатель заднее колесо вильнуло и они умчались прочь через несколько минут после того как малайцы уехали витер сунул телефон в карман и встал что ж — Мне надо разобраться кое с какими делами. — Спокойной ночи. Он поцеловал Вержини в обе щеки и пожал руку Джейку. Вержини, слегка разомлевшая от вина, наклонилась к Джейку, провожая взглядом эту загадочную пару. Мягкие замшевые мокасины Витера не издавали ни звука, пока он вел Терезу через двор, и тишину нарушала только пение цикад в пандановых зарослях.